Джордж Дайк из Северного Уоррена, штат Пенсильвания, был вынужден бросить работу на автозаправке, так как новое шоссе прошло как раз по территории его станции. Очень скоро спокойная жизнь пенсионера стала его тяготить, поэтому он начал занимать свободное время игрой на своей старенькой скрипке. Вскоре Джордж начал путешествовать по штату, встречаясь и общаясь со множеством скрипачей, играющих в стиле «кантри», Его скромная манера держаться и искреннее желание узнать побольше, а также явная заинтересованность в другом человеке, располагали к нему собеседников. Хотя он и не стал знаменитым скрипачом, но друзей в этом кругу у него образовалось множество. Он стал посещать музыкальные конкурсы и скоро стал известен в кругу любителей кантри, как дядюшка Джордж, скрипач из графства Кинзуа. Когда я встретил дядюшку Джорджа, ему было уже 72 года. Но он по-прежнему наслаждался каждой минутой своей жизни. Проявляя искренний интерес к другим людям, он сумел начать новую жизнь тогда, когда большинство людей считает, что жизнь кончена. В этом же заключался и секрет удивительной популярности Теодора Рузвельта. Его любили даже слуги камердинер Рузвельта Джеймс и Эймос написал о нем книгу, озаглавленную «Теодор Рузвельт. Герой своего камердинера В этой книге Эймос описывает удивительный эпизод. «Моя жена однажды спросила президента о том, что такое виржинская куропатка. Она никогда в жизни не видела эту птицу, и он очень подробно описал ей ее. Чуть позже в нашем коттедже раздался телефонный звонок – Эймос и его жена жили в маленьком домике в поместье Рузвельта в Ойстер-бэй. Жена подняла трубку. Это оказался мистер Рузвельт, который сообщил ей, что если она хочет увидеть Вирджинскую куропатку, то одна из них сейчас как раз прогуливается под ее окном. Такие мелочи были очень характерны для него. Когда он проходил мимо нашего домика, даже если нас не было видно — Мы всегда слышали, как он приветствует нас. «Э «Эй, Энни!» и э «Эй, Джеймс!» Это не значило, что мы ему зачем-то понадобились. Просто он приветствовал нас, проходя мимо. Разве могут подчиненные не любить такого начальника? Да вообще, как можно не любить такого человека?